Теперь он печальный изгнанник на необитаемом острове. Неумолимое море создало вокруг него непроходимую преграду, и непрерывные удары волн как будто бы повторяли одно и то же — ты останешься здесь, пока мы существуем. Пещера, у входа в которой он сидел, была бы подходящим жилищем для какого-нибудь отшельника, отказавшегося от радости мира и ищущего утешения в тиши. Быть может, она годилась бы для морского бога, который, гонимый громовыми стрелами Арамазда, тешил свою бессильную ярость, разбивая подводные скалы корабли, пытавшиеся подойти к острову и нарушить его покой. Но разве мог жить в ней человек, жаждавший мысли и дела? Как все в жизни меняется! Было время, когда он был молодым, статным юношей, не имевшим себе равного в стране. Он был украшением и радостью царского двора. Двоюродный брат царя, он занимал должность начальника двора. Разодетый в злототканную одежду, с поясом, разукрашенным драгоценными каменями, с мечом золотых ножных он всегда стоял возле царя в часы торжественных приемов. От матери он унаследовал царскую кровь, а по отцу был внуком великого патриарха Армении. Патриарх скончался. Собрались князья, собралась вся знать. «Дай нам первосвященника», — сказали они царю. Царь собственноручно снял с него златотканную одежду и пояс в драгоценных украшениях. Снял меч в золотых ножнах и, представив юношу народу, сказал, «Пусть внук вашего первосвященника будет вашим патриархом». Обрадовались князья и вельможи. Но юноша отказывался, говоря, что он не достоин такого высокого цена. Тогда его стали просить князья, вельможи вся знать. Юноша продолжал отказываться. Однако царь не внял его просьбам. Он приказал Бродобрею срезать его прекрасные кудри, не спадавшие на плечи. Во время этого обряда всплакнули князья, вельможи и сам царь. Красота померкла. Придворное изящество скрылось под черной одеждой священнослужителя. Храбрый воин — украшение дворца. Он стал украшением церкви. Он преобразился в храброго пастыря и посвятил себя пастве. Бедняк стал получать хлеб, больной обеспечивался убежищем. Сирота имел кормящего отца, а вдова — заботливую руку. Везде благодаря ему царило милосердие. Он сделался отцом угнетенных и утешителем несчастных. Будучи патриархом, он являлся в то же время и государственным деятелем. С огромной энергией он занимался делами страны, давая им надлежащее направление. Могучей рукой искоренял он зло, и благотворной рукой утверждал добродетель. Водушевленный высокой идеей благоустройства своей страны, он своим вдохновением давал ей жизнь. Однажды он приехал для переговоров в Византию к императору Валенту. Царь-духоборец, ослепленный ересью Ария, преследовал в ту пору ортодоксальную церковь. Забыв о важных политических делах, ради которых приехал патриарх, император немедленно вступил с ним в религиозный спор. Патриарх стал смело порицать императора за ересь и призывал его к истинной вере. Разгневанный Валент велел сослать патриарха и с ним 70 епископов на дальний остров. Стояла суровая зима. Корабль, на котором плыли патриарх и епископы, 15 суток носился по бурному морю и под конец затонул. Патриарх с двумя молодыми диаконами едва спасся, добравшись до острова Патмос на лодке. Много лет прошло с того дня. На этом пустынном острове он томился вдалеке от родины, от любимой паствы. Человек, бывший духовным вождем целого народа, в огромных покоях которого служили сотни людей, сидел теперь одинокий у входа в убогую пещеру на скамье, сплетенной с прутьев, и глазами полными тоски глядел на угасающее солнце. Его сердце было полно глубокой печали. Сколько еще раз должно было садиться солнце? Сколько еще раз оно своими животворящими лучами должно было освещать мир Божий? А он должен был оставаться в заточении на этом острове. Поодаль от пещеры в чаще деревьев ютился небольшой шалаш-лачуга, наподобие шатра из ветвей, обмазанных сверху глиной. В этом шалаше жили два диакона, разделявшие со своим учителем тяготы его изгнания. Они уже вернулись с берега, развели огонь и готовили ужин. Они знали, как добыть огонь и пищу, в какой посуде и как приготовить. Но где найти посуду? На пустынном острове не было ни медника, ни кузнеца, ни гончара. Огонь не добыли чудом и поддерживали его, как пламя армузда. Вместо посуды же употребляли крупные раковины либо плетенки из растений. Костер разгорался, распространяя вокруг себя приятную теплоту. Диаконы скребли в сторону раскаленные угли и положили на них большие камни, которые быстро накалились. На чистой поверхности камней, как на сковороде, Они разместили ломтями рыбу и стали ее жарить. Раки уже покраснели, как красная роза. Этим делом был занят Тире. Ростом же закапывал в горячий пепел каштаны, которые поминутно с треском лопались, поднимая густое облако пепла. Он очищал их и складывал в перламутровые раковины, заменявшие собою тарелки. «Он любит печеные каштаны», — сказал Ростом, радуясь тому, что патриарху нравятся каштаны. «Он любит и каленые грецкие орехи», — заметил Тире. «Жаль, что они еще не созрели. А рыбу совсем не ест. И вообще воздерживается от мясного. А вот зелень ест с большим аппетитом. Можно было бы иногда готовить спаржу, но что поделаешь, если нет соли?» «Из твоей попытки добыть соль ничего не вышло?» Да, меня постигла неудача. У берега моря я устроила за пруду в надежде, что под лучами солнца вода испарится и образуется соль. Ты же сам видел, когда вода испарилась, на дне остался густой слой соли, но она оказалась горькой, как желчь. Ах, если бы эта попытка удалась! Патриарх продолжал сидеть у входа в пещеру, которая напоминала звериную берлогу. Попасть в нее можно было только согнувшись. Узкий проход, постепенно расширяясь, кончался большим углублением. Лучи солнца, тускло отражаясь в пещере, едва смягчали царивший там печальный мрак. Внутри по одну сторону стояло нечто вроде ложи из нетесанных бревен, связанных витыми из стеблей жгутами. На досках лежал сухой мох, служивший постелью. Против кровати стояла каменная плита на таких же подставках. Она служила столом. Рядом было устроено каменное сиденье, похожее на сиденье, находившееся снаружи. Стоявший на столе сосуд из тыквы, наполненный водой, как бы дополнял собою нищенскую обстановку этого скромного жилья. Снаружи пещера имела живописный вид. Вход в нее закрывал густой вечно зеленый плющ. Две плакучие ивы прикрывали ее своими ветвями, прекрасными, как длинные женские волосы. Над входом в пещеру в глубокой расщелине скалы свела себе гнездо гнездочета египетских белоснежных голубей. Это были прежние обитатели пещеры. Они охотно уступили свое жилище почетному гостю острова и свили себе новое гнездо вблизи от пещеры. Их птенцы ворковали. Патриарх в глубоком раздумье прислушивался к их голосам, и, казалось, на его грустном лице можно было прочесть «Счастливцы!» Они ведь имеют отца и мать, а те многочисленные дома для сирот, которые я основал в моей стране, по чьим попечениям находятся они теперь? Кто опекает моих птенцов? Солнце уже село, но горизонт еще горел золотыми огнями. Море, как освещенное яркое зеркало, сливалось с пурпуром неба, на котором последние лучи солнца все еще сияли золотыми копьями. Каждый вечер в этот торжественный час он сидел подолгу на берегу в раздумье и смотрел, как догорали последние лучи, как угостала огненная зарево пока на горизонте не начинала расползаться сизая мгла. Но в этот вечер он изменил свои привычки и раньше обычного вошел в пещеру.